Глава вторая Делла Стрит, доверенная секретарша Мэйсона, вопросительно взглянула на адвоката, когда он вышел из личного кабинета в приемную. Она привычно взяла карандаш и придвинула к себе блокнот, готовясь застенографировать все, что он продиктует. Рядом с ней лежала регистрационная книга, в которую записывались имена всех, кто приходил на прием к адвокату. Их адреса, затраченное на них время и сумма гонорара за консультацию. Серьезные и чистые глаза Деллы Стрит, способные проникнуть в самую душу человека, задавали адвокату немой вопрос. мейсон привык к этим глазам и давно научился понимать их выражение «Я представил ей возможность откровенно высказаться, но она не захотела», — сказал мейсон «В чем дело, шеф?» — спросила Делла. «Она попыталась провернуть со мной старый трюк». «Заговорила о какой-то подруге, которая хочет выяснить кое-какие вопросы, и сама задавала мне их. Если бы я на них ответил, то она попыталась бы как-то обойти закон и выпутаться из создавшейся ситуации, которая ее беспокоит, самостоятельно. Ничего хорошего из этого не вышло бы». «Она выглядела встревоженной?» — уточнила Делла Стрит. «Да». Между мейсоном и Деллэй-Стрит существовало то особое взаимопонимание, что появляется между людьми противоположных полов на протяжении долгих лет плечом к плечу, занимающихся интересной работой, успех которой зависит от полной координации их совместных действий. Все их личные симпатии и антипатии строго подчинялись достижению намеченной цели. Между ними выросла дружба, которой была бы не в состоянии помешать никакая влюбленность. «Так что произошло, шеф?» Спросила Делла, по-прежнему держа карандаш на готове. «Я решил прекратить игру и заявил ей, чтобы она посоветовала своей подруге записаться ко мне на прием. Я надеялся, что она сдастся и скажет мне правду. Обычно этим все и заканчивается». Но Элен Крокер поступила иначе. Она выбежала из кабинета, даже не оглянувшись. «Не часто я ошибаюсь в своих предположениях». «Она подтвердила, что недавно вышла замуж?» — спросила Делла, нацарапав в верхнем углу листка несколько закорючек. «Она не пожелала разговаривать на эту тему», — усмехнулся мейсон «И все же она похожа на новобрачную», — кивнула головой Делла Стрит. «В этом не может быть никаких сомнений». мейсон присел на угол ее стола и вынул портсигар. «Мне не стоило с ней так обращаться». Задумчиво сказал он, закуривая Как? Кто дал мне право сидеть с видом, словно я святее папы римского И ожидать, что она раскроет душу перед абсолютно незнакомым ей человеком? Она явно напугана и встревожена Она пришла ко мне за советом, в надежде, что я смогу помочь ей в трудную минуту Господи, да разве можно ее винить за то, что она решилась прибегнуть к такому очевидному обману? Многие люди, попав в беду, уподобляются страусу, прячущему голову в песок. Мне следовало проявить сочувствие и такт. Растопить лед, завоевать ее доверие, выяснить, какие у нее неприятности, и попытаться помочь. А я потерял терпение и попытался ускорить ход событий. И она ушла. «Дело в том, Делла, что я нанес удар по ее самолюбию». Она поняла, что я догадываюсь о ее попытке скрыть истину за спасительной ложью. Я позволил себе даже посмеяться над ней. Отказав ей в помощи, я предал свое предназначение. Это было неблагородно, Делла. «Какую ерунду ты несешь, шеф!» Фыркнула Делла и протянула руку за сигаретой. Мэйсон дал ей сигарету и щелкнул зажигалкой. «Не переживай так, шеф!» Она обратится к другому адвокату, — попыталась успокоить его Делла. — Нет, она потеряла веру в себя, — покачал головой мейсон Она, безусловно, долго репетировала и обдумывала рассказ о своей мнимой приятельнице. Вполне вероятно, что прошедшую ночь она почти не спала. Сотни раз мысленно воспроизводила в голове предстоящий разговор со мной. Возможно, даже что она восхитилась своей находчивостью. Ты бы видела, как натурально безмятежно она держалась, как не могла припомнить подробности, даты и имена, потому что задавала вопросы от имени подруги. Да, она была в восторге от собственной изобретательности. И вдруг я так легко и быстро расколол обман. Нет, она не могла не потерять веру в свои силы. Черт возьми, она пришла ко мне за помощью, а я не захотел ей эту помощь предоставить. «Э, «Значит, всю сумму, внесенную в качестве предварительного гонорара, записать как плату за юридическую консультацию?» Спросила Делла Стрит, делая пометку в журнале «Постой, постой! Что еще за сумма? Впервые слышу!» Она внесла предварительный гонорар, шеф, с тревогой сказала Делла Стрит «Я спросила у нее имя, адрес и по какому делу она пришла» «Она ответила, что нуждается в совете» «Тогда я предупредила ее, что консультации у тебя платные». Она рассердилась, открыла сумочку, вынула пятьдесят долларов и попросила зачислить сумму в качестве аванса за услуги адвоката. «Черт возьми!» – воскликнул мейсон «И я позволил ей уйти!» Он явно расстроился из-за собственного поведения. Делла сочувственно похлопала его по руке. Ее сильные пальцы, натренированные ежедневной работой на пишущей машинке, на секунду сжали его ладонь. На матовом стекле двери приемной появилась чья-то тень, и раздался стук. Это мог быть клиент, явившийся по серьезному делу. Он не должен был видеть нежных отношений между адвокатом и его секретаршей. Делла Стрит великолепно знала, что мейсон не обращает особого внимания на такие пустяки и всегда ведет себя, как считает нужным. Он не обратил на стук ни малейшего внимания и продолжал пускать голубоватые колечки дыма, сидя на краешке стола секретарша. Делла поспешно убрала руку с его ладони. Дверь открылась, и на пороге появился высокий, внешне нескладный Пол Дрейк. Он посмотрел на них своими слегка на выкате глазами, в которых словно навсегда застыло насмешливое выражение. Его невыразительное вялое лицо было всего лишь маской, во многом определяющей успех главы детективного агентства Дрейка. «Привет, красотка!» – традиционно обратился он к Делли и повернулся к мейсону но «Ну, Перри, нет ли работенки для меня?» мейсон подмигнул Делли-стрит. «Черт побери, Пол! Не ты ли все время стонал, что все твое агентство работает лишь на меня в течение нескольких последних месяцев? что люди падают от усталости. Мы становимся жадными. «Ответь -ка, — Ответь-ка, Перри, — сказал сыщик, закрывая за собой дверь. — Не из твоего ли офиса минут семь назад выскочила невысокая девушка в костюме кофейного цвета и с такими живыми глазами? мейсон встал со стола и шагнул к Дрейку. «Стреляй — Стреляй, — сказал он. — Тогда или нет? — Да, она была у меня на приеме, — ответил мейсон «Как хорошо находиться в дружеских отношениях с детективным агентством!» Довольно кивнул Дрейк. «Расположенным неподалеку от твоего офиса!» «Прекрати валять, дурака, Пол! Меня интересуют факты!» «Я выходил из конторы, которая расположена этажом ниже!» заговорил Дрейк хриплым монотонным голосом, которым дикторы объявляют курсы валют на бирже, когда все понятно и скучно и нет говорящему никакого дела до того, что его слова несут одним – прибыли, а другим – разорение. «Неожиданно я услышал, что кто-то бежит по лестнице. Было ясно, что человек страшно торопится. Однако от его спешки не осталось и следа, как только он добрался до этажа, на котором я находился». Направившись к лифту, он спокойно закурил сигарету, не спуская глаз с табло Когда на нем выскочила цифра нашего этажа, он нажал на кнопку вызова. Пришла кабина с единственным пассажиром, женщиной лет двадцати шести или двадцати семи, с пышной фигурой, пухлым ротиком и живыми темными глазами, одетой в костюм кофейного цвета. Вот цвет лица ее немного портит. А в остальном она очень даже неплохо смотрится. Видно было, что она нервничает. Грудь ходила прямо ходуном. Мне показалось, что она чем-то напугана. Такое впечатление, — заметил мейсон что из твоей конторы ты вышел снаряженный боевым биноклем и рентгеновской установкой. — Не думай, что я все это рассмотрел во время остановки кабины, — все тем же монотонным голосом ответил Дрейк. «Просто когда я сопоставил поспешность, с которой этот тип бежал по лестнице, и беспечность, с которой он принялся закуривать возле лифта, я решил, что неплохо бы спуститься вместе с ними до первого этажа. Получалось, что я сам нахожу дело на собственную голову». «Что произошло потом?» – серьезно спросил мейсон «Я решил, что этот тип сидит у кого-то на хвосте». Судя по всему, у этой самой девушки, которую он поджидал у лифта. «Продолжай, Пол, нет необходимости объяснять все прописные истины», — воскликнул мейсон «Ну, я допускал, что она вышла из твоего офиса, но точно мне не было известно, иначе я бы соработал более основательно. И все же я вышел следом за ними на улицу и проверил правильность своих предположений. Тот тип действительно следил за ней». Он показался мне дилетантом. Уж слишком он нервничал. Ты ведь знаешь, что настоящий профессионал ни при каких обстоятельствах не покажет своего удивления. Что бы ни случилось, он всегда останется невозмутимым и не станет прятаться. А этот парень... В общем, пройдя около квартала, девушка неожиданно обернулась. Ее преследователь страшно растерялся и поспешил нырнуть в какой-то подъезд. я же продолжал идти ей навстречу. «Думаешь, она заметила кого-то из вас?» «С возрастающим интересом», — спросил мейсон «Нет, она даже не подозревала о нашем существовании. Она либо вспомнила о чем-то, о чем забыла тебя спросить, либо у нее переменились планы. Меня она не удостоила даже взглядом, когда прошла мимо. Похоже, что она не обратила внимания и на своего преследователя, скрывшегося в подъезде, и продолжающего оттуда наблюдать за ней». Можешь мне поверить на слово, Перри Выражение его лица было совершенно растерянное Что же произошло дальше? Она сделала шагов пятнадцать-двадцать Остановилась, задумалась на мгновение Словно размышляя о чем-то Потом, хотя и нерешительно, она повернула обратно Не знаю, что она хотела, но... Все в порядке, улыбнулся адвокат Я был убежден, что она повернет обратно в мой кабинет еще до того, как дойдет до лифта. Но она не вернулась. Наверное, это было выше ее сил. «Так вот», — продолжил Дрейк, — «она постояла в нерешительности, как я уже сказал, сделала несколько шагов и развернулась на 180 градусов, отправившись с опущенными плечами в прежнем направлении». По ее виду можно было предположить, что в этот момент она потеряла своего единственного друга. Она вторично прошла мимо меня, никого не замечая. Я остановился, чтобы прикурить. Она не обратила внимания и на парня, по-прежнему выглядывающего из подъезда. Похоже, она не предполагала, что за ней могут следить. «И что дальше?» «Ничего», — ответил детектив. «Она пошла своей дорогой». «А этот тип?» «Подождал, пока она не оказалась от него в шагах в двадцати и отправился следом». «А ты что предпринял?» «Мне отнюдь не хотелось, чтобы все это смахивало на траурное шествие. Я решил, что если она действительно была перед этим у тебя, то тебе будет интересно узнать о существовании хвоста. А если я ошибся, тогда мне все это абсолютно безразлично» неразумно следить за кем-то по собственной инициативе. «Если ты снова увидишь человека, следившего за этой женщиной», спросил мейсон прищурив глаза, «ты сумеешь его опознать?» «Разумеется. Довольно смазливый тип. Лет тридцати двух или тридцати трех. Светлые волосы, карие глаза, модно одет. Судя по тому, как он держится, я сказал бы, что он дамский угодник». Руки в идеальном порядке, на ногтях маникюр. Чисто выбрит, аж лоснится. Наверняка сделал массаж. Лицо слегка припудрено. Если бреешься дома, то пудру обычно не употребляешь. Значит, он пользовался услугами парикмахера. «В некоторой степени, Пол, эта девушка является моей клиенткой», сказал мейсон нахмурившись. «Она пришла, чтобы проконсультироваться у меня» а потом испугалась и поспешила удрать. «Спасибо тебе за информацию. Если дело получит дальнейшее развитие, я тебе сообщу». Дрейк встал и направился к выходу. У двери он остановился и сказал с хихидным видом. «Я не советовал бы вам ворковать в приемной, нежно держась за руки, а потом смотреть на вошедшего невинным взглядом. А если бы на моем месте оказался важный клиент?» «Какого черта, перди «Не можете, что ли, уединиться в библиотеке или в кабинете?» Не дождавшись ответа, он закрыл за собой дверь. мейсон усмехнулся и взглянул на Деллу-стрит, у которой на щеках проступила краснота. «С чего он решил, что я держала тебя за руку?» — спросила она. «Ведь я отошла от стола еще до того, как он вошел в приемную». Он стрельнул наугад. Усмехнулся мейсон на которого шутка Дрейка не произвела ни малейшего впечатления. «Может быть, он заметил что-то по выражению твоего лица?» «Знаешь, Делла, я собираюсь помочь этой девушке. Защитить ее. Если уж мы приняли от нее плату за услуги адвоката, то мы обязаны их оказать». «И как же ты собираешься это сделать, шеф?» – спросила Делла Стрит. «Ты ведь даже не знаешь, чего она от тебя хотела». «Ну и что?» – пожал плечами Мэйсон. Она хотела получить совет по поводу какой-то серьезной неприятности, случившейся с ней. Придется найти ее, выяснить подробности и либо возвратить деньги, либо отработать аванс. Где она живет? Элен Крокер, прочитала Делла Стрит в регистрационной книге. Проживает East Pailton Avenue, 495, телефон Drayton 689-42. Не ожидая указания адвоката, Делла Стрит сняла трубку с аппарата и набрала номер подстанции. Послышались гудки. Делла нахмурившись ждала, и наконец телефонистка отозвалась. "Соедините меня, пожалуйста, с абонентом номер 68942", попросила секретарша и после некоторого ожидания заговорила в трубку. "Мне нужен телефон абонента по фамилии Крокер. Инициалов я не знаю." старый номер был шестьсот восемьдесят девять сорок два его наверное отключили выслушав ответ делла попросила проверьте адрес истпрейтон авеню четыреста девяносто пять назовите пожалуйста номера телефонов по этому адресу благодарю вас наверное произошла ошибка она положила трубку и повернулась к мейсону Телефонный номер Дрейктон-689-42 был зарегистрирован на имя мистера Тейкера и отключен более месяца тому назад. По Ист-Пейлтон-авеню дома под номером 495 вообще не существует. Дом номер 298 последний на этом участке. Мэйсон открыл дверь в свой личный кабинет, сказав через плечо. «Будем надеяться, Делла, что она свяжется с нами, поскольку в сердцах забыла о заплаченных деньгах. Как только она появится, сразу же дай мне знать». Вернувшись в кабинет, он с недовольным видом посмотрел на большое черное кожаное кресло, в котором недавно сидела молодая женщина. Луч солнца, пробившегося сквозь оконное стекло, отражался от чего-то находившегося в кресле. По стене плясал солнечный зайчик мейсон подошел к креслу и увидел, что там лежит женская сумочка шоколадного цвета с блестящим хромированным замком. Он взял сумочку, удивившись ее приличному весу. «Зайди-ка сюда, Делла!» — открыв дверь в приемную, позвал мейсон «И захвати свой блокнот. Элен Крокер оставила здесь свою сумочку. Я собираюсь открыть ее и посмотреть содержимое. Тебе придется сделать опись». Делла вошла в кабинет, села за стол и приготовилась записывать. «Белый носовой платок с кружевами», – начал диктовать Мэйсон. «Автоматический пистолет 32-го калибра, системы Кольт. Заводской номер 38-94-621». Делла подняла на адвоката удивленные глаза, продолжая записывать цифры в блокнот. Мэйсон продолжал все тем же бесстрастным голосом. «Обойма пистолета заполнена патронами полностью. Запаха пороха не чувствуется. Ствол вроде бы чистый, без нагара. В кошельке 152 доллара банкнотами различного достоинства и 65 центов мелочью. Упаковка таблеток Эйпрол, пара коричневых перчаток, помада и пудреница. Телеграмма на имя Эрмонтейн, отправленная на адрес Истпейлтон Авеню, 128. Содержание телеграммы. Сегодня пять часов вечера, окончательный срок вашего решения. Подпись Грегори. Пачка сигарет Спейк и спички. На этикетке спичек рекламное объявление кафе Золотой Орел сорок третья западная улица двадцать пять мейсон перевернул сумочку и подтряс ею над столом кажется больше ничего нет господи воскликнула делла зачем ей нужен этот пистолет а зачем вообще носят оружие усмехнулся мейсон он вынул из кармана носовой платок и тщательно протер им всю поверхность пистолета после чего снова положил оружие в сумочку Так же тщательно мейсон протер платком все предметы, вынутые из сумочки, на которых тоже могли остаться отпечатки его пальцев. Затем он неторопливо перечитал несколько раз телеграмму и сунул ее в карман. «Делла, если эта Элен Крокер придет к нам, постарайся задержать ее до моего прихода. Я ухожу». «Надолго, шеф?» «Пока не знаю. Я позвоню тебе, если задержусь больше, чем на час». «А если она не захочет ждать?» «Я же сказал тебе, постарайся задержать. Заговори ее. Можешь даже сказать ей, что я очень сожалею, что неправильно провел разговор с ней. Совершенно очевидно, что она попала в беду. Будет очень плохо, если мы не найдем ее».